Хаяо Миядзаки Несмотря на то, что создание Навсикаи позволило Миядзаки заработать достаточно денег для того, чтобы стать независимым мультипликатором и основать собственную студию, именно благодаря аниме для молодой аудитории, например, мой сосед Тотара и унесенные призраками, Миядзаки становится широко известным режиссером-аниматором и получает Оскар. Иронично, Но художник начинал свою карьеру с желания создавать мультфильмы, совсем не предназначенные для детей. К моменту, когда Миядзаки начинает работать в анимационной студии Toei Animation, он мечтает создавать художественные фильмы, подобные пастушке и трубачисту Поля Гримо или Снежной королеве Льва Атаманова. Амбициозный молодой художник Миядзаки даже стремится к тому, чтобы однажды даже поработать над таким масштабным мультфильмом, как «Легенда о белой змее». Перенимая опыт у профессионалов и стоей, он восстает против ограниченного видения продюсеров и принимает участие в проекте «Принц Севера», котором притворяет в жизнь собственное видение того, каким должен быть мультфильм для взрослой аудитории. Разочарованный бунтарь. Коммерческие неудачи не позволяют съемочной группе сразу возобновить работу. Но сама идея создания полнометражного фильма, предназначенного не для детей, в дальнейшем получит свое развитие и реализацию. Тем временем, Миядзаки, перейдя в конкурирующую анимационную студию A-Production, присоединяется к своему наставнику, Оцуки Йесуо, и воссоединяется с Исао Такахатой. Вместе они участвуют в создании аниме-сериала, который точно не предназначен для молодой аудитории – Люпен III. В этой адаптации, популярной сейнен Манги сцены погонь удачно сочетаются с полуобнаженными женскими персонажами. Однако, куда важнее то, что эта анимационная работа позволяет команде «Принца Севера» продолжить свои исследования нетипичных персонажей и усложненного сюжета. Из за сжатых сроков команды параллельно работают над несколькими эпизодами, получая рекомендации сразу от нескольких режиссеров вместо одного. Именно в такой обстановке Миедзаке удалось попробовать себя в качестве режиссера анимационного фильма. Впрочем, коммерческий успех был по-прежнему далек. Кажется, в то время зрители еще не были готовы к подобным аниме-сериалам, хотя в наши дни. Именно эта первая аниме-версия Люпена Третьего нравится японцам больше всего. После выхода Люпена Третьего на экраны, Миядзаки продолжает работать над аниме-сериалами для телевидения. Однако на этот раз вместе с коллегами он нацеливается на детскую аудиторию. В частности, для Nippon Animation они создают анимационные адаптации великих романов мировой молодежной культуры. Такахата становится режиссёром Хайди, а затем Анны из зелёных мезонинов, в то время как Миядзаки отвечает за дизайн персонажей обоих проектов. Возвращение к сериалам вызвано скорее обстоятельствами, нежели личным выбором. Незадолго до этого случился провал с попыткой экранизировать Пеппи Длинный чулок. Автор книги не дала согласия на экранизацию. Позднее Миядзаки и Такахата создадут две части «Панды Большой и Маленькой» короткометражные мультфильмы, в которых будут использованы некоторые эскизы из этого нереализованного художественного проекта по книге Астрид Лингрен, а также проявятся некоторые элементы будущего Тотора. Несмотря на то, что аниме-сериалы не являются любимым форматом Миядзаки, именно с их помощью в это время он зарабатывает себе на жизнь как режиссер. В 1978 году вместе с Оцукой в качестве режиссера анимации он создает Конона Мальчика из будущего» для анимационной телекомпании NHK. Выход мультфильма – явный успех, который позволяет Миядзаки раскрыть себя в качестве режиссера. Он зарекомендует себя достаточно для того, чтобы в следующем году стать режиссером полнометражного мультфильма «Люпен III. Замок Калиостро». Именно с этого момента Миядзаки будет заниматься аниме-фильмами в основном как режиссер. Благодаря этой роли он может контролировать всю производственную цепочку и быть уверенным, что конечный продукт по уровню качества будет соответствовать его личным требованиям. Безумный художник Работа режиссером не мешает ему рисовать и редактировать работы других участников его проектов, Миядзаки всегда был трудоголиком. Работая над аниме-сериалами «Токахаты», он один занимался макетом и выполнял работу, которую обычно поручают трем людям. Во время создания Конона и своих самых первых мультфильмов Миядзаки работает на почти всех возможных должностях. Трудится над дизайном персонажей, занимается построением хронологии сюжета, раскадровкой, созданием макетов и так далее. В одном интервью такахата признался, что Миядзаки настолько стремится все контролировать, что если бы у него была возможность, он бы с радостью себя клонировал, лишь бы он мог выполнять еще больше работы. Когда ему приходится использовать новые технологии, например, 3D-анимацию, он по-прежнему полностью контролирует процесс и досконально все изучает и проверяет. При создании принцессы Монаноки Медзаки перерисовал 80 тысяч ключевых кадров. Именно благодаря этому колоссальному труду стали возможны потрясающие боевые сцены, в которых все элементы, персонажи, окружающие предметы, одежда, оружие, находятся в разных фазах движения, что создает иллюзию глубины. Помимо того, что он рисует и занимается редакцией других работ, Миядзаки параллельно пишет Мангу. Помимо Навсекайи, выходивший с 1982 по 1994 год, он регулярно публикует короткие истории в ежемесячном журнале Model Graphics. Манга позволяет ему рассказать на бумаге и о других своих увлечениях – самолетах, танках, различных машинах и механизмах. Его короткие комиксы впоследствии становятся сборниками и часто ложатся в основу полнометражных художественных мультфильмов. «Порка Росса на основе манги эпоха гидросамолетов, «Записная книжка», «Возвращение Ганса», тигр в грязи», «Ветер крепчает» и так далее. Рисование манги – это своего рода отдушина для занятого сооснователя киностудии, Однако нередко эти проекты вдохновляют его на новые аниме-работы, как это сделали Порко Росса и «Ветер крепчает». Среди графических работ Миядзаки упомянем также «Путешествие Сюны» и «Принцессу Мононоке» – толстые сборники с рисунками 1980-х годов. На страницах этих томов впервые появляются прототипы будущих персонажей Миядзаки – Навсекая, Тотора. Принцесса Мононоки. Во время перерывов от работы с аниме-раскадровками Миядзаки создает иллюстрации, которые становятся впоследствии его полнометражными мультфильмами. Эта острая потребность в рисовании несомненно объясняет, почему за свою карьеру режиссер так часто объявлял о своем уходе на пенсию, но затем неизменно возвращался к работе. Заядлый пессимист Несмотря на то, что Хаяо Миядзаки известен как создатель Тотара, добродушного и улыбчивого существа, как человек сам режиссер, в первую очередь заядлый пессимист, которого интересует тема войны и военных преступлений. С одной стороны, он восхищается эволюцией машин и техники в годы войны, с другой – решительно осуждает абсурдность военных конфликтов. Родившись в 1941 году, Миядзаки был слишком мал, чтобы по-настоящему осознать ужасы Второй мировой войны. Однако на протяжении всей жизни он испытывал обиду за свою страну, вовлеченную в этот бессмысленный конфликт. А недавно открыто выступил против изменения Конституции, позволяющего Японии вновь создать армию. Достаточно пессимистично настроенный в отношении всего, что касается людей, В своих произведениях он предпочитает изображать себя свиньей, особенно в тех, где упоминаются боевые машины. Его манга Навсекая, заканчивается на печальной ноте и призывает власть имущих, ученых и политиков быть дальновидными и не допускать военных конфликтов. В интервью писателю Рю Мураками он признается, что современные проблемы слишком сложны для того, чтобы их во мгновение ока решил герой-мужчина силой своих неординарных способностей, как это бывает в приключенческих фильмах вроде «Индианы Джонса» Джорджа Лукаса. Эта позиция стала одной из причин, по которым он создавал героических женских персонажей. Они более сложные и благоразумные. Они в большей степени способны отразить эволюцию современного мира. Этот пессимизм по отношению к человечеству, несомненно, объясняет и его привязанность к природе. Проявление этой любви можно увидеть во всех его фильмах. Сам Миядзаки при этом даже хотел построить студию Гибли где-то в окружении природы. Финансово помогая экологическим ассоциациям и при этом осознавая свой довольно пессимистичный взгляд на экологические проблемы, Он не пытается навязать свое мнение будущим поколениям. Его детские фильмы, как правило, лишь запечатлевают чудеса и красоту мира природы. Остается лишь надеяться, что Тотора удастся направить людей по верному пути и не повторить ошибки ученых из Навсекаи.